Глава 80. Маяк Силпойнт. 24 сентября 2011 года. Эммит втянул весла на борт, растёр мозоли у основания больших пальцев и поднял лицо к небу. Стоял чудесный день. Оставался всего час или около до наступления холодной осенней ночи. Накануне шёл сильный дождь, и Эммит уже решил, что лето закончилось. Но сегодня вновь засияло солнце. Так бывает. Как только ты думаешь, что всё идёт как надо, случается что-то, что рушит твои планы. Что-то или кто-то». Лодка качалась на волнах, лишившись управления. Эммит, прищурившись, смотрел на маяк, сияющий белизной на фоне ярко-голубого неба и серых камней утёса. Наклонившись, он взял старую кожаную сумку с потрёпанным ремешком, прошитым неровными зелёными стежками. «Оно всё ещё там. Он может на ощупь определить это». Облака лежали в небе, точно комки белой ваты. «Ты здесь, мама, на небесах. Ты сейчас здесь. Я спас тебя, мама. И теперь ты это знаешь. А я знаю, каково тебе пришлось, когда ты приехала на остров из Англии, оставив там младенца. Не думай, что я никогда не знал этого, хоть и был тогда в Фогу, ловил там рыбу. Ты это сделала ради меня, мама». Уговорила зятя Джима Бойда взять меня к себе в команду, чтобы я не видел, как внутри тебя растёт ребёнок». Серо-чёрный китовый бок проплыл мимо неподалёку, обдавая эмита холодными брызгами. Он почесал нос и вынул целую кипу бумаг из сумки, полистал их, пока не нашёл ту единственную, которую искал. Элдер Лодж, Нью-Маркет Роуд, Норидж, 5 мая 1963 года. «Моя дорогая Элли, Я надеюсь, у тебя всё хорошо, и обратная дорога на Ньюфаундленд была не слишком утомительна. Малышка просто прелесть. Мы назвали её Софи Мэри, и у неё твои глаза. Дочь счастлива, что у неё есть собственный маленький проект, которому она отдаёт всё своё время. Должен признаться, я тоже счастлив. Наконец, она переключила внимание с меня на кого-то другого. Я чувствую, что никогда не соответствовал её запросам. Она вечно пыталась меня улучшить. Как и обещал, прикладываю к письму первый чек. Мне жаль, что я не смог сделать это раньше. Банку потребовалось время, чтобы провести эту операцию. Сумма довольно внушительная. Тебе нужно просто подписать его и отнести в свой банк. Я буду отправлять тебе такие же чеки каждый квартал в течение двух лет, как мы и договорились. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы твое финансовое положение улучшилось. Я даже не подозревал, какие сложности у тебя после... после всего, что случилось с Томасом, и после того, как Дотти обнаружила твоё письмо у меня на столе. Ты говорила, что хочешь купить фотоаппарат и прислать мне карточки Эммета и Уинни. Мне очень хотелось бы увидеть их. А я буду присылать тебе карточки Софи, чтобы ты видела, как она растёт. Конечно, мы с Дотти будем делать для неё всё, что в наших силах. Даже не беспокойся на этот счёт. Береги себя и знай, пожалуйста, мы ценим то, что ты сделала для нас. «С искренней любовью и благодарностью, Джордж». Эммет сложил письмо и сунул обратно в сумку, к другим. Всего их восемь. Писем и чеков. Мама не должна была их видеть. В них яд, в них её позор. Обычно он сам забирал почту из магазина Джима Бойда. И их забирал. Вместе с остальной корреспонденцией. Забрал все восемь и вернулся обратно в Фогу. На промысел. Новая инициатива канадского правительства для развития северных территорий. Или освоение. Главное, они платят за это. Надо спрятать эти письма подальше, в пещере. Она не должна их найти, ни в коем случае. В пещере точно не найдёт. А вот конверт наверняка уже нашла. Или им нашёл. Он в тот ящик заглядывал по 10 раз на дню, когда работал в магазинчике. Говорил, ему тут токарный станок больше нравится. Ещё бы не нравился. Старый станок, но надёжный. Лучший на всём Ньюфаундленде. А может, она именно в эту минуту читает его записку? «Скоро, скоро, мама, ты, наконец, будешь свободна. Эти грязные деньги вернутся туда, откуда пришли, и небеса откроют тебе свои двери. Ты станешь ангелом, тем, кем всегда была для меня на этой грешной земле, настоящим ангелом, и будешь вечно там, где тебе место». Очень просто было открыть счёт на своё имя а не на мамина, и класть туда эти деньги. Он отлично умел подделывать её подпись, а в банке Уэсливеля все знали, что он сын Элли. Никто ничего и не заподозрил, когда он сказал, что мама подписала эти чеки. И теперь там в сейфе лежит много денег. Грязных денег, полученных по грязным чекам, на них ещё и проценты набежали. А ещё были деньги, которые он скопил, когда работал на промысле, а потом, когда строил лодки. Вместе с этими чеками нужно было отдать и те, что получала мама после папиной смерти. Те чеки из Англии мама прятала в жестяной банке и из-под какао, на самой верхней полке а каждый последний четверг месяца ездил в Эсливель, чтобы обналичить его. Эти деньги тоже были грязными, и он собирался вернуть их сполна тому, кому они и предназначались. Той, дочери человека, который очернил светлую душу его мамы. Возьми эти деньги и убирайся отсюда навсегда. Это все, что тебе нужно сделать. И забери с собой этого убийцу Сэма Берна, и тогда все снова будет хорошо. Эмит смотрит на набежавшие облака. Так жаль, мама, что ты не увидишь этого». Он, наконец, добирается до камней, выступающих из океана основания маяка. Выключив мотор, заводит лодку в расщелину и оказывается перед самым входом в пещеру. Бросает якорь и, схватившись за скальный выступ, накидывает на него верёвку, привязанную к лодке. Эммет берёт сумку под мышку и прыгает над полированной водой камень. Но вдруг спотыкается. Начинается прилив. Времени остаётся всего ничего. Ухватившись за скалу и уперев ногу в небольшой выступ, он медленно поднимается к пещере. Следующий камень и выступ — ещё один. Шаг за шагом вверх, к пещере. Никто и никогда не найдёт здесь эти письма. Никто и никогда. Ветер поднимает волны, вода прибывает. Солёные брызги заливают глаза. Эмми даже не пытается вытирать их, только чаще моргает. Немного осталось, совсем чуть-чуть. Ботинок скользит по мокрому камню. На долю секунды Эммит зависает в воздухе. Всего на долю секунды, которая длится целую вечность, и падает. Ударяется о скалу и скользит вниз. Вниз. Словно якорь на самую глубину, туда, где темно и холодно. Огромный кит, точно ракета, прорывает толщу воды и почти сразу уходит вниз. Вода медленно успокаивается. Письма Джорджа покачиваются на волнах точно белые лилии и медленно погружаются в серо-голубую бездну Северной Атлантики.